Глава одиннадцатая Дверь хлопнула, щелкнул замок, испанец недолго постоял, прислушиваясь, тихо. Спустился к выходу, приоткрыл дверь, выдержал несколько секунд и вышел на улицу. Подъехал черный минивэн казака. Испанец скачнул головой и пошел вдоль улицы, стараясь не попасть под камеры наблюдения. Здесь их было две. Дверь хлопнула. Мерседес проехал мимо и скрылся за поворотом. Испанец шёл, готовый в любой момент достать оружие. Спереди из двора выехал Volkswagen и двинулся навстречу. Остановился. До него метров 30. Испанец внутренне собрался, рука медленно поднималась к пистолету. Volkswagen рядом, взгляд в салон. За рулём казак. Делает знак: "Садись". Испанец заскакивает в машину, она отъезжает. «Что случилось?» – казак взволнован. «В квартире засада. Наверное, вчерашний майор навел из бэушников. Казконца взяли. Давай проедем потихоньку вокруг дома, посмотрим, есть ли еще кто-то. Казконца вытаскиваем. Пока оглядимся». «Понял. Вызвать помощь?» «Лишних движений не надо. Сначала сами». «Хорошо». Казак развернулся, объехал вокруг дома. Остановился недалеко от подъезда. Испанец раскрыл сумку, вынул рубашку, брюки, переоделся, натянул бейсболку, поменял очки, сказал: "Жди!" и вышел. Было солнечное утро. Оживлённая улица шумела автомобилями, люди ждали транспорт на остановках, ходили по тротуару. Испанец, изображая гуляющего, несколько раз обошёл дом, внимательно осматривая окна. Припаркованные автомобили, людей во дворе. Вернулся в машину. "Чисто", сказал он казаку. "Те, кто в квартире Джона, скорее всего, действуют самостоятельно. Прикрытия нет, групп наблюдения нет, окружения нет. Похоже на какую-то личную операцию без участия начальства". Предполага, испанец прервался, толкнул казака локтем и показал на подъезд. Оттуда вышел Джон и с ним ещё двое. Один высокий, широкоплечий, другой квадратный с большой головой подошли к припаркованному на другой стороне улицы чёрному джипу. Высокий сел за руль, Джон сзади. Квадратный остался снаружи, поговорил с водителем, посмеялся, выкурил сигарету и оглядываясь вернулся в подъезд. Джип отъехал. «Давай за ним», — скомандовал испанец. «Держись через две машины. Звони бойцам, пусть будут на готове. Может, удастся прихватить американца». «А гасконец?» «Сам выберется, не из таких переделок выходил». «Ну, как скажешь», — казак держался за джипом. «Выехали на бульвар. Потолкались в пробке, свернули на Олеся гончара». «На конспиративную квартиру идут», — сказал испанец. «Вызывай бойцов на Ивана Франка. Только не на минивэне». Понял. Тогда по второму варианту. Да. Казак набрал номер, сказал: "Иванов Ранко, вариант 2, быстрее". Подъехали к дому, американец зашёл в подъезд, водитель остался в джипе. Звонили настойчиво. Михаил открыл. "Доброго ранка". Двое полицейских. "Доброго. Какие проблемы?" Госконец держался уверенно. Один из полицейских демонстративно поправил оружие, сказал: Соседи слышали подозрительные звуки из вашей квартиры. Какие? Крики, потом будто драка или разборки. Снова поправляет оружие. Михаил строго взглянул, показал удостоверение. Работают СБУ. Он старался прятать акцент. Полицейский внимательно прочитал, хмуро сказал: Понятно, будешь потише. Михаил закрыл дверь. вернулся в комнату, забрал свои вещи, вытащил телефоны из карманов убитых и утопил в сливном бачке туалета. Трупы затащил на кухню, прошёлся с тряпкой, стирая отпечатки. Надел найденный в гардеробе старый серый пиджак, голубую рубаху, чёрные брюки, шляпу и очки с толстыми линзами. Взъерошил волосы, взял с кухни банку пива, вышел, заперев дверь. Долго стоял возле подъезда, привыкая к яркому свету. Через очки смотреть было невозможно, всё плыло и смазывалось. Госконец сдвинул очки на нос и, глядя поверх них, пошёл к соседнему дому. Там была запасная квартира. Он шёл, сутулясь, громко шаркал, медленно переставляя ноги, в руке держал открытую банку пива, словно пожилой пьянчуга. Михаил брёл, размышляя. Так, прикрытия у полковника не было. Хорошо. Значит, в СБУ всполошаться не скоро, если только майор не забьёт тревогу. Час полтора у меня есть. Успею спокойно дойти до квартиры и перевыплатиться. Можно не спешить. Как говорит генерал Черкасов: "Быстро делай и не спеша". Госконец вошёл во двор, остановился в напряжении. Возле нужного ему подъезда стояла полицейская машина. Возле неё те двое, что приходили проверять квартиру Джона, госконец встал возле кустов под прикрытием листвы. Испанец ждал в подъезде дома на Ивано Франка. Когда он заходил, водитель джипа сидел в машине, уткнувшись в смартфон. За время ожидания никто не заходил и не выходил. Стояла тишина. На уровне третьего этажа открылась дверь. услышались приглушённые голоса. Кто-то начал спускаться. Испанец встал возле входной двери, подождал и когда шаги приблизились, хлопнул дверью, словно только что вошёл. Начал двигаться к лестнице. На верхней ступеньке показался американец. Он замер от неожиданности, взгляд тревожный. Испанец повернулся к ряду почтовых ящиков, на свистовое достал ключи. Джон медленно шагал по ступенькам, сунул руку за пазуху, потянулся к пистолету, поравнялся с испанцем. Тот вынул из ящика газету, повернулся, улыбнулся приветливо и быстро ударил американца ребром ладони по шее, в область сонной артерии. Джон уронил голову и повалился на перила. Испанец подхватил тело, мягко опустил на пол и два раза нажал тангенту рации. Подошел к входной двери, открыл, вошли двое с носилками в медицинских халатах. Закинули тело на носилки, вынесли, погрузили в стоящую у подъезда машину скорой помощи, включили мигалки и уехали. Испанец остался возле входа. Высокий вылез из джипа, подошел. «Что случилось? Кого увезли?» «Жену!» – горестно вздохнул испанец. «Аппендицит!» Высокий кивнул, изображая сочувствие и... вернулся в машину и снова уткнулся в смартфон. Испанец постоял, осмотрелся и подошёл к джипу со стороны водителя, достал пистолет с глушителем. Высокий поднял голову, смартфон выпал из рук. Испанец выстрелил трижды. Водитель дёрнулся и завалился на руль. Испанец перевалил его на пассажирское сиденье, сел за руль, отъехал. Стал выезжать на соседнюю улицу. И тут дорогу ему перекрыла полицейская машина. Госконец взглянул на часы. Прошло 15 минут. Время уходило, а полицейские всё стояли у подъезда. Михаил нервничал. Рядом остановилась женщина с коляской. Она поставила большой пакет с продуктами на асфальт, встряхнула рукой, шумно выдохнула. Помочь? Госконец отбросил банку и улыбался, глядя сквозь очки. Да, женщина улыбнулась в ответ. Очень тяжёлый. Госконец взял пакет, и они пошли. Увлечённые разговором полицейские не обратили внимания на входящих. Проводив женщину, Михаил зашёл в нужную квартиру, достал сумку с реквизитом, документами прикрытия и деньгами. Сел перед зеркалом и стал тщательно гримироваться. Через 40 минут он вышел из подъезда. Это был совершенно другой человек. Длинные светлые волосы, усы, бородка-клиношкам, очки в чёрной оправе, светлая бейсболка с длинным козырьком, модные синие джинсы, цветастая рубаха, накладной живот. Он походил на молодящегося пожилого европейца, беспечного, любящего экстремальные путешествия. Госконец сел в машину, попетлял по городу, проверяя нет ли наблюдений. И выехал из Киева. Включил радио. В новостях рассказывали об успехах ВСУ в зоне АТО, о коварной агрессивной России. Большая часть времени была посвящена малоизвестному боингу, якобы сбитому российскими военными. Говорили о запуганных российскими спецслужбами очевидцах, перебежавших на Украину, о записях переговоров между ополченцами и военным руководством и прочую чушь. Осконец выключил радио. Конечно, его, знавшего правду, злили подобные заявления, но Михаил гасил эмоции. Развеечек внутри него почти всегда побеждал обывателя. Анализ показывал, что вражеские средства информации работают чётко, слажено, подавляя всякое сопротивление со стороны российских журналистов. Ощущалась твёрдая рука невидимого режиссёра этого трагического спектакля. К сожалению, и в самой России много тех, кто работает на разрушение страны. Некоторые известны по имённо. Михаил вздохнул, возвращаясь к своему положению. Он быстро удалялся от города, размышляя об испанце. Тот всегда всё доделывал до конца. Госконец надеялся, что и в этот раз испанец не оставит попыток захватить американца. Госконец выжил газ. Дорога предстояла длинная. Он ехал в Одессу. Испанец остановился прижатой патрульной машиной. Полицейский вышел, надел фуражку, тронул кобуру, принял угрожающий вид, сделал несколько шагов, остановился, взглянул на номера джипа. Лицо его переменилось. Он быстро козырнул, сел в машину, и Рванов с места спрятался в потоке уличного движения. Испанец выдохнул, убрал пистолет и поехал дальше. За городом он пересел в чёрный минивэн, за рулём был казак. Американец, связанный по рукам и ногам, с заклеенным ртом, лежал на полу между сиденьями. Испанец сделал Джону укол, и когда тот глубоко уснул, развязал, посадил его в кресло и зафиксировал тело ремнём. Джип с трупом забрали бойцы казака. Минивэн выскочил на шоссе и покатил в сторону Одессы. Перед въездом в Одессу пост ГАИ. Стоят БТР, человек 10 военных с автоматами и 3 гаишника. Проверяют документы и багажники. Собрали пробку машин в 10. Михаил остановился. Перед ним через две машины чёрный минивэн. Госконец узнал его, догадался, почему микроавтобус здесь. С удовлетворением отметил, что американцев всё-таки захватили. В машине испанец и Джон Доу. За рулём казак, госконицу взглянул на часы. 17:00. Время новостей. Включил радио. Сообщали о том, что в Киеве действует банда преступников. Они ограбили банк на очень крупную сумму, убили несколько человек и захватили в заложники иностранного журналиста. Скрылись на оперативном автомобиле СБУ. Далее следовали приметы чёрного джипа. Главарь бандитов может представляться полковником СБУ Павленко. За информацию о преступниках назначено вознаграждение. Выезды из Киева перекрыты, МВД предупреждает о повышении мер безопасности и ограничении въезда в крупные города. Госконец выключил радио. Ну вот, началось. Чуть-чуть не успели. Час назад всё было тихо. Хотя, вероятно, ориентировку дали не меньше 2 часов назад. Ищут чёрный джип и полковника Павленко. Есть надежда, что минивэн проскочит. У него и номера местные, одесские. Минивэн здесь не засвечен, а киевские камеры слежения дадут результат только через несколько дней. Документы прикрытия у испанца и казака в порядке. По легенде казак везёт двоих пьяных иностранцев. Должно сработать. К минивэну подошёл гаишник и два солдата. Казак вышел, показал документы. Открыл боковую дверь, из салона выпало тело. Кто-то громко и фальшиво запел по-испански. Упавшее тело пыталось подняться, громко горланя, хватаясь за ноги стоящих рядом солдат. Они, смеясь, помогли пьяному встать и забраться в машину. С третьей попытки это удалось. Но он снова начал выпадать, и военные втолкнули иностранца глубже в салон, где спал второй пьяный иностранец, и закрыли дверь. багажник смотреть не стали. Гаишник вернул казаку документы, рассмеялся, хлопнул по плечу и махнул «Проезжайте!». Гасконец перекрестился, слава богу, пронесло. Он испанец, каков артист, а это молодец! Михаил улыбнулся, довольный действиями напарника. Вспомнил, как несколько лет назад, сам, уходя от преследования, переоделся бомжом и три дня сидел в коллекторной трубе в компании американских бездомных и наглых крыс. Подошла его очередь. Гасконец высунулся и поздоровался на ломаном русском. «Обядь иностранец», — сказал гаишник военным и на английском обратился к Михаилу. «Пожалуйста, дайте ваше водительское удостоверение, паспорт и документы на машину, и откройте, пожалуйста, багажник. Вы понимаете меня?» «Си-си, сеньоры», — Гасконец суетливо передал документы, открыл багажник. Стоящий рядом солдат глянул внутрь салона. «Си-си, сеньоры», — Гайшник внимательно изучал испанские права и паспорт, сверил фото с оригиналом, кивнул солдатам: "Всё в порядке". Госконец закрыл багажник, сел в машину, поехал дальше. Через 2 часа на парнике встретились на причале Одесского порта. Михаил с испанцем подхватили Джона подруги и взошли на борт среднего рыболовного траулера. Это судно использовали контрабандисты для своих дел. Капитан был другом казака. Вскоре траулер отчалил. Напарников с американцем посадили в специальный потайной отсек. В нейтральных водах они перегрузились на скоростной катер и перед рассветом высадились на берег возле Керчи. Здесь их встретили российские спецназовцы и на машине доставили на военную базу. Через сутки Джон Доу был в Москве. Ну что ж, джентльмены, глава британской разведки Джон Сорс улыбался. Операция Большая птица завершена. Сэр Уинслоу подведёт некоторые итоги. Прошу вас. Он наклонил голову в сторону неопрятно одетого мужчины среднего возраста. Тот достал измятый серый носовой платок, промокнул лоб, раскрыл папку. Джентльмены, Глухим голосом начал докладчик. Силовую часть операции можно считать законченной. Она прошла успешно. Птица упала в чёрные ящики в нужных руках. Голландцы полностью подконтрольны. Пуска ракеты русские не видели. Я имею в виду радары и снимки из космоса. На месте оказались два сепаратиста, но их можно не учитывать как свидетелей. Один из них мёртв, а другой секретный агент. Фото и видео съёмку не вели, только смогли подсказать своим, где искать и что. Русские проводят расследование, устраивают брифинги и рассекречивают сведения по своим ракетам земля-воздух, собирают обломки, но вынуждены оправдываться. Однако их голос никто не слышит. Все, повторяю, все средства массовой информации освещают события под нашим управлением. Они упорно твердят, что самолёт сбили русские. Журналисты проводят ложные расследования, запускают фейки в эфир, покупают свидетельские показания, кричат так, что заглушают любые доводы против нашей версии. Санкции против России уже введены. Строительство газопровода под угрозой срыва. Рубль провалился вниз. Малайзия и Россия не допущены в объединенную следственную группу. Всем процессом расследования управляют голландцы. Продолжая информационную атаку, мы за несколько лет так обработаем сознание обывателя, что русские сами поверят, что это они сбили самолет. Следующим этапом будет создание в ООН Международного военного трибунала. которые мы используем наряду с судом в Гааге для давления на русских. Кроме того, Саймон Грей откинулся на спинку стула и устало прикрыл глаза. Родной климат действовал на него благотворно, и раны быстро зажили. Только рука ещё беспокоила по ночам. Саймон слушал докладчика и скучал, думая о том, что этот Уинслоу настоящий зануда. Весь доклад можно было уложить минут в 5. Да, операция прошла неплохо, но втянуть Россию в войну с Украиной не удалось, как и не удалось через пропаганду возбудить русского obyvatelya против своего президента. Напротив, в России не бывал и подъём патриотизма, и глава страны стал очень популярен. Шелмец В. Сэр Винслоу, как и все ваши стратегические аналитики, Саймон вздохнул. посмотрел на Соерса. Тот сидел с отсутствующим взглядом. Через 20 минут Уинслоу закончил. Соерс оглядел присутствующих. Джентльмены, есть вопросы к сэру Уинслоу? Да, сэр, подол голос Саймон. Прошу, сэр Уинслоу. В результате контрдействий русских мы потеряли одного нашего агента. Он официально работает в ЦРУ. Но год назад мы его завербовали для своих операций. Агент исчез в Киеве. Вы говорите о Стиве Никее, который на Украине действует под именем Джона Доу. Да. Его похитили русские. По нашим сведениям, он сейчас в Москве. Вы понимаете, что Джон не только активный участник Большой птицы, но и ключевая фигура в операции Караван. Как быть с этим? Уинслоу вытер платком лоб. "Цер, давайте исходить из реальности. Предполагаю, он выдал много, и вероятно, русские его перевербовали. Я в этом почти уверен. Русские умеют быть убедительными. В таком случае, Уинслоу посмотрел на Соерса. Мы сможем использовать Джона не только для передачи дезинформации, но и как приманку. Узнав от него об операции Караван, русские могут попытаться внедрить в организацию своего человека. Мы им в этом поможем и таким образом возьмём действия русских под свой контроль. Когда это произойдёт, американца ликвидируем. Уинслоу задумчиво протирал очки. Все молчали. Наконец Соерс сказал: "Неплохая идея". Он встал, Благодарю вас, джентльмены. Мы закончили. Все поднялись, стали выходить. Сэр Винслоу и сэр Грей, задержитесь, пожалуйста. Руководитель британской разведки загадочно улыбнулся.